Глава 22. Из темного провала, который был проделан телом предводителя бандитов после удачного удара беловолосой, сейчас тянуло вонью с такой силой, что айдан непроизвольно сделал шаг назад. А еще все его чувства буквально кричали, что впереди скрывается серьезная опасность. И в чем-то эта ситуация походила на те его столкновения с разожравшимися духовными монстрами, которых он бывало встречал на территории обучения. Они хоть и редко, но забредали в храмовый комплекс, заставляя использовать все силы, чтобы уничтожить их. Хранитель это называл самой эффективной тренировкой с настоящей угрозой, хотя сам Айден высказывался на этот счет совсем иначе и с большим количеством ругательств. Он бросил взгляд на футляр с цитрой, который так и лежал в нескольких метрах от места, где он находился, но от мысли рвануть к инструменту отказался. Слишком высока вероятность спровоцировать удар от предводителя, что уже подошел к пролому и сейчас собирался шагнуть в зал. Словно бы в подтверждении его мыслей из темной дыры появилась массивная фигура, в которой смутно угадывались очертания главаря бандитов. Да, он слабо походил на того практика зеленого ранга, что еще несколькими минутами ранее с видом хозяина жизни говорил с ними. Сейчас это была груда вздувшихся от заемной силы мышц, в которую было накачано столько странной и отвратительной энергии, что она словно бы была готова разорвать тело главаря. «Энергия разложения», — мелькнула в голове у Айдена, когда он смог нормально разглядеть происходящее. Появившийся монстр не смог нормально пролезть через дыру в стене и просто движением руки расширил ее, походя разломав пускай и непрочную, но все же укрепленную духовными печатями каменную стену. «Я задал вопрос, кто вы такие?» Рявкнуло это тело, что даже росту прибавило минимум на одну голову, а то и выше, и, не дожидаясь ответа, бросилось вперед. Айден с большим трудом сумел разглядеть движение этой твари. Настолько быстро она двигалась, в буквальном смысле оставляя после себя россыпь после образов. А уже через мгновение вся эта туша врезалась в беловолосую не забыв, кто отправил ее недавно в стену. Оглушительный звук от столкновения разнесся по залу. В последний момент девушка успела использовать какую-то вариацию из способностей укрепления и основания, буквально врастая в землю и принимая на себя всю силу этого удара, но при этом не смещаясь даже на локоть. Сам удар беловолосая приняла клинком, гася импульс очень тяжелого тела с помощью еще одной техники, создавшей на какой-то миг огненную вспышку, И даже попыталась ударить в ответ, только не учла, что ее противник стал не только тяжелее и быстрее, но и сильнее. Человек-монстр лишь отмахнулся от этой попытки и тут же практически без паузы атаковал сам. Его простой удар кулаком сверху вниз заставил девушку рвануть в сторону, а уже в следующую секунду пол, где она находилась, взорвался, разлетаясь на множество мелких осколков и пыли. Все произошедшее заняло каких-то несколько секунд. Айден за это время успел только подготовить одну из своих старых базовых техник, готовясь поддержать Нарису, как обращался к своей ученице старик, но не успел. Он внезапно почувствовал опасность откуда-то слева и тут же на одних инстинктах рванул назад, свободной рукой увлекая за собой Италию, которая стояла рядом. Там, где он находился, появилась огромная стремительная тень. Удар твари со свистом рассек воздух в том месте, где находился Айден, оставляя после себя черный след энергии разложения. Мысленным усилием он призвал все оставшиеся у него струны массива, но смог лишь на чуть-чуть замедлить разбушевавшегося главаря и ненадолго отвлечь его. «Хвост! Проклятый монстр!» — выругался мысленно Айден, уже понимая, что не выйдет у него сегодня ограничиться способностями звука и умениями простого пути меча. Без помощи той же гармонии меча или других его основных способностей, которых у Айдена было не то чтобы очень много, он слишком сильно рисковал получить серьезные ранения, а то и чего похуже. И это, мягко говоря, было очень неприятно. Следующий рывок измененного практика он чуть было не прозевал. Лишь благодаря собственной скорости реакции получилось вновь в последний момент среагировать, создав самую обычную технику основания и принять удар врага на клинок. В отличие от той же Нарисы, У Айдена эта способность была самой обычной, одной из немногих, которую не нужно было скрывать. Артефактный меч без проблем выдержал атаку твари, а вот руку парня чуть не вывернула из сустава, настолько сильный был удар. Даже укрепленное в течение нескольких лет тренировок и высшей духовной алхимии тело оказалось неспособно до конца остановить урода. Айден, не обратив внимания на внезапную вспышку боли, тут же взмахнул клинком, отчего левая рука и часть плеча измененного тут же покрылись кровью. Метеоритным клинком, пуская с некоторым трудом, но все же получилось пробить уплотнившуюся кожу и защитную сущность монстра. ра а а Рев полной боли разлетелся по всему залу, заставляя пленников-бандитов падать без сознания. На какие-то мгновения монстр отвлекся, позволяя Айдену мгновенным шагом разорвать дистанцию и оказаться рядом с все так же лежащим на своем месте футляре с цитрой. Раз уж такое дело, он решил, что старик не заинтересуется техниками звукозавязанными на таланте, можно пойти и дальше. Иначе пробить урода не получится. Уж очень крепкая у него шкура. Рядом появилась талия, которая, эти мгновения столкновения с измененным, старалась находиться под прикрытием Айдена. Вот уж кому удавалось не привлекать к себе лишнего внимания со стороны врагов, сказывались навыки гильдии, не иначе. Одновременно с этим, подзабытая на время беловолосая, напомнила о себе. Нариса в буквальном смысле оказалась охвачена ярким пламенем, которое и не думало задевать ее саму и одежду на ней. Без всяких раздумий она бросилась на здоровяка, в ярости обрушивая на того каскад невероятно мощных и очень быстрых ударов. Ее маленькая фигурка стремительными вспышками появлялась рядом с крутящимся на месте главарем, обрушивая на того сокрушительные огненные атаки, которые даже в душе Айдена отдавались гулкими, яростными взрывами и очень походили на каскадные техники мастеров огненных концепций, с которыми парню приходилось сталкиваться последние годы во время тренировок внутри иллюзорных массивов Храма Дракона. Стоящая возле Айдена талия использовала какую-то вариацию ручных печатей, складывая их с впечатляющей для ее уровня и силы скоростью. В сторону монструозного практика тут же улетели сформировавшиеся словно бы из пустоты черные стрелы, оставляя за собой полосы медленно истлевающей тьмы. Жаль только, это мало что изменило. Измененный небрежным взмахом руки отбросил эти стрелы и продолжил рубиться с нарисой. Что же до Айдена, тон то на время выпал из реальности, прикоснувшись к струнам цитры и вливая в нее почти половину своего запаса духовной энергии. Мастер павильона звука постоянно повторяла, что техники цитры, да и любого другого музыкального инструмента, по-настоящему раскрываются лишь когда есть время на исполнение техники мелодии, особенно сложной. В этом была самая большая слабость и одновременно сила техник звука. В них можно было вплести огромное количество силы и вариантов воплощений, создать полноценную каскадную технику высшего ранга, но расплатой за это всегда станет время и сложность исполнения. Вот и сейчас Айдену фактически пришлось сыграть хоть и небольшую, но полноценную музыкальную композицию вложив в нее огромное, по его меркам, количество энергии, еще и полностью концентрируясь на самом исполнении техники. Но результат того стоил. Воздух над измененным, который в этот момент в очередной раз сцепился с Нарисой, обмениваясь с ней сокрушительными ударами, вдруг исказился, словно бы под действием высокой температуры. А уже в следующий миг на монстра рухнули сотни белых полупрозрачных копий, созданных изо льда. С острой кромкой, словно это лезвие бритвы, и распространяющих вокруг себя сильнейший стылый холод. В один момент этот ледяной ливень накрыл закричавшего в панике монстра, полностью игнорируя отскочившую сторону беловолосую и без труда пробивая прочнейшую кожу измененного насквозь. Какая-то секунда, и вот уже переходит в захлебывающийся предсмертный хрип, а техника Айдена, исчерпав себя, развеивается, оставляя после себя не самое приятное зрелище. Пришпиленное ледяными осколками к полу, тело главаря бандитов это все подумал он внимательно вглядываясь в застывшую без движения фигуру появившийся рядом с измененным нариса без затея обрушила на измененного усиленный огнем смертельный для любого практика удар ставя уже точно жирную точку в этом столкновении лишь с огромным усилием он остановил расползающиеся в разные стороны мысли он сегодня впервые убил людей таких же практиков как он сам. и ощущал внутри себя лишь странную пустоту. Нет, сожаления или чего-то подобного не было. Айден слишком хорошо понимал, что в этой ситуации либо он бы лежал мёртвый, либо они. Просто он чувствовал себя странно. Смех старика, что каким-то образом уже успел оказаться внизу, рядом с умершим изменённым отвлёк Айдена от так не кстати завертевшихся в голове мыслей. «Вот это я понимаю способность! Цитра — отличный инструмент! Жаль я тук на ухо! А как было бы интересно изучить ещё это направление!» «Старший, а что это за странная техника изменения тела?» — осторожно спросил Айден, кивнув на огромное тело главаря, стараясь немного отвлечь старика от размышлений на тему его техник звука. «Демонический пульс!» Тут же отозвался мастер и скривился. «Запретная техника. Сильно бьет по мозгам и еще сильнее по телу. Ну да ты сам видел. Использовать ее значит рисковать потерять себя в безумии. Но, как видишь, культ крови это делает без каких-либо опасений». «Значит, это был все-таки культ крови», — тихо повторил Айден пытаясь припомнить все, что знал о них, но, как назло, ничего такого в памяти не всплывало. «Один из запрещенных культов. Опасный. Вот и все, что он мог припомнить о них». «Они самые!» — кивнул между тем старик и приблизился к ледяным копьям Айдена, которые все еще не разрушались и продолжали удерживать пригвожденное тело главаря группы культистов. «Так, что это у нас за навык без концепции льда?» Но с вплетением этой стихии через... Ничего не говори, попробуй сам разобраться. Так-так-так. Старик замахал руками на попытавшегося ответить ему Айдена и о чём-то задумался. Его ученица же, словно бы и не произошло только что крайне напряжённого боя, уже спрятала клинок и, вновь бросив свой странный горячий взгляд на Айдена, тут же направилась к месту, где всё это время медитировала, явно собираясь продолжить своё занятие. Надо бы обыскать тела убитых культистов, но он пока откровенно оттягивал это дело. Мысли в голове все еще находились в некотором смятении, и сейчас лучше немного отвлечься. А добычи они всегда заняться успеют. а За спиной парня талия испустила долгий вдох, и словно бы ее уже не держали ноги, медленно опустилась прямо на пол. «Это было так близко!» Айден быстро осмотрел девушку, помня о том, как на нее совсем недавно наседали сразу несколько бандитов, но ничего серьезнее царапин не заметил и переключился на пленников. Последние выглядели, мягко говоря, потрясенными и, чего уж говорить, не на шутку испуганными. Явно страшились тех, кто убил их пленителей. Чуть ли не больше, чем самих бандитов. «Кто у вас главный? Есть такой?» — спросил Айден отходя немного в сторону от напрягающего его старика и обращаясь к людям. «Есть мастер!» — поклонился мужчина средних лет с черной бородой-лопатой, что было большой редкостью во внешних землях. «Мы... мы бы хотели узнать, что с нами теперь будет!» Было видно, что мужчине пришлось сделать над собой усилие, чтобы отогнать страх и нормально ответить подошедшему практику. И только по слегка дрожащему голосу, до да ощущению страха, который чувствовал Айден своим восприятием, Можно было понять, как напуган этот человек. «Нам все равно, что вы будете делать дальше. Можете остаться здесь, переждать непогоду. А можете прямо сейчас отправиться домой», — ответил Айден, еще раз пробегая взглядом по пленникам. Обычные труженики с крепкими руками, жилистые и облаченные в самую простую одежду из грубой ткани. Он поднял руку и одним движением духовной энергии рассеял уже практически истлевшие рабские печати, над головами этих людей. Это случилось бы и без его вмешательства спустя пару часов после смерти создателя печатей. Но Айден решил ускорить этот процесс, тем более, что ему это ничего не стоило. Печати ослаблена настолько, что требовали минимум усилий. «Мастер, спасибо вам!» На лице мужчины появилось облегчение, а сам он тут же закивал головой, то и дело оборачиваясь к своим товарищам по несчастью. «Мы пойдем сейчас!» «Дождь уже почти закончился, а мы из одной деревни. Все будет хорошо. Сюда редко забредают опасные твари со свалки. Мы дойдем!» Пленник быстро затараторил и, смотря в глаза, попятился в сторону выхода, то и дело кланяя Сяйдену и другим практикам и заставив парня поморщиться. Сам он все это рыболевство совершенно не оценил, вот только что-то объяснить не успел. Пленники организованно убрались из зала и чуть ли не бегом побежали прочь от разрушенных пагод храма. Словно вы боялись, что их спасители передумают и решат повторить захват людей, воспользовавшись тем, что их никто не видит. «Вот же!» — хмыкнул Айден, качая головой. Натерпелись бедолаги, и, похоже, на всякий случай сейчас решили держаться подальше от всех практиков боевых искусств. Впрочем, он и сам бы на их месте поступил точно так же. Очень уж неприятно зависеть от желаний и прихоти других людей. «Они ушли?» К нему приблизилась немного пришедшая в себя талия. «Да, решили не рисковать оставаться с нами. Не могу их за это винить». «Ты как?» Айден переключил внимание на девушку. «Нормально», — ответила та. Хотя неестественная бледность на её лице всё ещё сохранялась, она вернула себе самообладание. «А когда мы продолжим путь?» «Через пару часов». Он прислушался к уже практически неслышимому дождю снаружи. Идти по мокрой траве и грязи, особенно в гористой местности, не сильно хотелось, но и оставаться здесь надолго тоже не хотелось. Еще не ровен час, сюда заглянет кто-то из товарищей культистов. По крайней мере, Айден не исключал того, что заброшенный храм запросто мог быть чем-то вроде их точки сбора. «Вспомнил!» Раздался вопль старика, о котором Майдан уже и забыл со всеми этими размышлениями. «Я видел что-то такое у Гуля Сладкоголосова. Э, как он там называл это? Ледяной разрез? Или нет? Ледяная мелодия? Э, или не так? Неважно. Только он использовал лютню, а не цитру. Но какая разница, да? Отличное боевое искусство. А ты, парень, не промах, как я посмотрю». Старик радостно захохотал, но вдруг оборвал себя, что-то вспомнив. «Эх, жаль только, Гуля Сладкоголосова уже лет двести, как нет живых. Тогда кто же твой мастер? Хм, Волана Светлая? Нет, не похоже. Латор Гнев? Тоже не то». Старик бормотал себе под нос какие-то имена с пафосными или просто дурацкими кличками, пока в какой-то момент не остановился подняв взгляд на Айдена. «Либо Деневер последняя струна, либо Элиния ледяная», — выдал, наконец, старик и с удовлетворением кивнул. «Да, точно, либо-либо. Слушай, парень, если твоя наставница все же Элиния, можешь ей передать привет от Хорварда Забияки, а?» Айден краем глаза заметил, как на этом имени вздрогнула талия, но тут же взяла себя в руки. «Старший, оба этих почтенных мастера не являются», — попытался было возразить он, но тут же был прерван стариком. «Но, не рассказывай сказки! Уж очень у тебя характерное мастерство. Во внешних землях не так много мастеров цитры, ну или гуциня, как его называют в некоторых провинциях. Хоть лжи в твоих словах я не слышу, но уверен, что ты своего учителя знаешь немного под другим именем». А уж насколько оно настоящее, никто же не уточняет. Ха -ха. Ладно, в любом случае передавай привет старой перечнице, если у тебя все-таки она в наставницах ходит. Ха -ха. Нариса, заканчивай с фокусировкой. Нам через час выходить. А ты, пацан, не вздумай помирать. Мне еще хочется услышать от тебя пару мелодий. Сегодняшняя была очень неплоха. «Конечно, старший!» Айден уважительно поклонился, опять ровно настолько, насколько это было принято этикетом перед чужим мастером, заслужив одобрительный хмык старика. Мысленно же Айден с облегчением выдохнул. Как только эти двое уйдут, можно им с Толей продолжить дорогу.